Глава третья. Москва. Взлет и падение. Мне стало скучно в Белгороде, и я уехала в Москву. Сначала остановилась у подруги, разместила в интернете резюме, стала ходить на собеседование, искать работу по своей специальности – журналистика. Свободная вакансия нашлась быстро, и через две недели я уже работала корреспондентом в одной известной таблоидной газете. Чуть позже, после первой зарплаты, появилась возможность снять жилье самостоятельно. Так я стала папарацци. График работы был сумасшедший. Порой могла прийти домой в три часа ночи и в пять утра. Бывало, сидишь в машине и ждешь, когда какая-нибудь звезда подъедет к своему подъезду с новым женихом. И если она не вернулась сегодня со своим милым, едешь завтра и снова сидишь в засаде. Сначала все это казалось мне аморальным, но потом, видимо, что-то сломалось в сознании. И я почувствовала себя детективом. «Да!» «Я знаю, что слово «убивает», и, возможно, какие-то фотографии из моей газеты разрушили чьё-то счастье. Но вдумайтесь, какое же слово «убивает»? Правдивое. Звёзды имеют право скрывать свою личную жизнь, а мы, журналисты, искать факты. Мы ведь не лезли в квартиры, съёмка всегда проводилась на нейтральной территории». В какой-то момент появляется азарт, и это связано не только с хорошими гонорарами. Просто хочется первой, как говорят журналисты, сделать новость. Мне нравилось работать в федеральной газете с тиражом более двух миллионов. Через полгода работы в «Московской газете» я научилась не только следить за знаменитостями, но и налаживать контакты со звездами, договариваться с ними об интервью. Потом стала редактором отдела телевидения, а чуть позже меня повысили до заместителя главного редактора. Я курировала работу двух отделов – телевидения и светской хроники. Соответственно, получала очень хорошую зарплату. Такие деньги в Белгороде мне и не снились. Зарплата журналиста в региональных СМИ, как правило, не превышает 10 тысяч рублей. Кое-где платят 15. Как сейчас помню свою первую зарплату в Москве. 38 тысяч рублей. Получила и стою возле кассы в шоке. Думаю, может, перепутали что-то с гонорарами. Не может быть, чтобы такие деньги за месяц работы платили. Господи, как же их тратить? Чуть позже я сообразила, зачем нужны деньги, и когда моя зарплата после нескольких повышений доросла до 100 тысяч в месяц, Признаюсь честно, бывало, что мне ее не хватало. Продвижение по карьерной лестнице прибавило мне еще 10 килограммов. Я стала весить 105 килограммов. Это, конечно, было ужасно, но я почему-то не хотела взять себя в руки. Мне мешал постоянный цейтнот. Зато я всегда находила время для того, чтобы поесть на ночь пельменей с майонезом. Дело в том, что, будучи корреспондентом, я еще двигалась. Приходилось отрывать пятую точку от рабочего места и мотаться по всей Москве в поисках информации. А возглавив два отдела, я села на свою пятую точку ровно и, не покидая офиса, обрабатывала материалы моих подчиненных и сдавала их в печать. Сидячая работа и вечернее переедание... С работы я по-прежнему приходила очень поздно, сделали свое дело, и в свои 27 лет из-за огромного избыточного веса я стала выглядеть как тетка лет 35.